Глава 86. Канта нежился в горячей купальне на территории императорского павильона. В бассейне журчал впадающий в него родник. Купальня представляла собой естественный пруд, камень по берегам которого был отполирован и сглажен в виде сидений. Прикрыв глаза, он слушал, как по всему экс-ору разносится звон пятого колокола вечера. Когда звон наконец умолк, Канте вздохнул и сполз по камню пониже, изо всех сил пытаясь хоть как-то снять охватившее его напряжение. Отданный на милость сестер, он чувствовал себя всеми покинутым и запертым в этой позолоченной благоухающей тюрьме, а и Рами переправили в Кесалимри, прихватив с собой и пратика. Ощущение нахождения в тюрьме усиливалось высокими стенами дворцового павильона и множеством паладинов и императорских гвардейцев, патрулировавших садовые дорожки. Канте не сразу обнаружил этот маленький оазис, крошечный садик в тихом уголке территории. Над бурлящим бассейном была установлена мраморная беседка, которая не позволяла лепесткам окружающих толнисов загрязнять упрятанные в их тени воды. Хотя несколько все-таки проплыли мимо пальцев Канты, Лепестки были сдуты легким ветерком, который еще и сотнями колокольчиков, развешенных на ветвях. В эти последние ночные часы, где-то неподалеку, печально щебетала одинокая, посаженная в клетку певчая птица. «Хорошо понимаю, каково тебе сейчас». Но Канта пребывал в совмятении и никак не мог расслабиться не только по той причине, что его бросили здесь одного. Подняв из воды руки, он надел на мизинец золотое кольцо, только на него оно кое-как и налезло. Представил его на руке у матери, ища связи с ней – Это разбередило смутные воспоминания, но они были недостаточно теплыми, чтобы прогнать его тревогу. Первенец. Это до сих пор не укладывалось у принца в голове. Его статус второго порождения глубоко укоренился в нем почти за два десятилетия пренебрежения, издевательств и колотушек. Уверенность в этом впиталась ему в плоть и кровь. Канты не мог так легко отринуть это чувство, особенно учитывая незначительный вес кольца и старинного гранатового камня с изображением крылатого коня. Он опустил обе руки обратно в воду, пряча их пониже, да и сам погрузился поглубже. Тенистый сад соответствовал его настроению. До полуночи оставалось всего два колокола. Высокие стены скрывали низкое солнце, погружая этот оазис в еще более глубокий мрак. Увы, но он не был неприступным, хотя и виделся Канта тюрьмой. В другом конце сада открылась дверь. Он приподнялся чуть выше, когда увидел, что к нему приближается фрейль, обходя подстриженные живые изгороди, высокие вазы с цветами и жемано-жорчащие крошечные фонтанчики. Без каких-либо предисловий, если не считать хмурого взгляда, алхимик ввел Канта в курс дела. Пратик прислал весточку. Али успешно подняла Клашинский флот. После Витвы Придыханий северное побережье Клаша осталось слабо защищенным. Принц Джубайр ничего не сделал, чтобы укрепить его. Серьезная ошибка принца, советником которого следовало бы получше знать свое дело. Его заверили, что король Торрент не перейдет к действиям так скоро. «Могу понять, почему у имперского совета могло сложиться такое впечатление. Мой отец всегда был больше склонен к бахвальству, чем к действиям. Но сожжение островов щита явно разожгло под ним огонь». Это был слишком уж широкий и быстрый шаг даже в качестве наказания за казнь Миккейном принца Пактона. Моего отца можно провоцировать лишь до тех пор, пока он не взорвется. Принцу Маришу стоило бы быть по сдержанней». Это в равной степени была и вина Джубайра, который не смог держать своего братца в узде и допустил эту катастрофу. Так что имперскому совету стоило бы присматривать за обоими принцами. «Ну а что, Алия?» Из того, что я слышал, она прислушивается к членам Совета, но полагается на свою собственную проницательность. Алия быстро подняла в воздух флот, который слишком долго бездействовал, и направила его на север. Но ее армада достигнет северного побережья не раньше того, как корабли Королевского флота окажутся у наших берегов. Надежда состоит в том, чтобы удержать три линейных корабля во главе с Гиперием на боевом рубеже над Тайтинской чещебой и не позволить им добраться до Кисалимри». «И каковы шансы на то, что это получится?» Фрель нахмурился. Принц Джубайр был небрежен в своем руководстве. Больше реагировал, чем сам проявлял инициативу. Он оставил Алию не в лучшей ситуации. Это будет тяжелая битва. «А мы торчим здесь, объедаемся всякими лакомствами и нежимся в роскошных купальнях!» Фрель махнул на него. «И я вижу, ты этим пользуешься. Было бы невежливо поступать иначе». Алхимик закатил глаза. «Ладно, я ухожу, чтобы сообщить новости Тихону. Он сейчас в кровавых ваннах». Канта кивнул. Как и все они, Тихон тоже явно хотел отправиться вместе с остальными в Кисалимри, но ему по-прежнему требовалось оставаться рядом с Макаром, чтобы держать того под контролем. Канта предпринял нерешительную попытку встать. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Фрель снова нахмурился. «В этом нет необходимости. И совершенно очевидно, что в данный момент ты слишком поглощен созерцанием своего пупка». Канта снова опустился в воду. «Верно, у меня есть пупок, который требует пристального анализа!» Фрель насмешливо фыркнул и направился через сад, по пути громко хлопнув дверью, дабы подчеркнуть свое презрение. Канта улыбнулся, начиная чувствовать себя получше. Он откинулся назад, прикрыв глаза и слушая монолог птицы в клетке, обращенной к ночи. И сквозь небольшую щель под расслабленными веками вдруг заметил какое-то странное перемещение теней. Канта наклонился в сторону, чтобы заглянуть за мраморные колонны беседки. Что-то со стуком отскочило от камня рядом с ним. Подняв взгляд, он увидел фигуру в черном плаще, лицо которой было скрыто за темной вуалью, несущуюся прямо на него. Вслед за первой в беседку ворвались и другие тени. Что здесь делают ресейки? Испугавшись, что что-то не так, Канта резко выпрямился, и в этот момент огненные жало вонзились ему в грудь и шею. Вздрогнув, Он смахнул с себя крошечный пучок перьев, и в этот миг мир вокруг него закружился и затуманился, а затем принц безвольно рухнул лицом в воду. Алия стояла на своем личном балконе, примыкающем к обширным императорским покоям. Она всегда предпочитала свежий воздух, внутри принцесса все еще чувствовала себя самозванкой. Присутствие ее отца ощущалось повсюду, от украшающих стены грандиозных произведений искусства, которые он коллекционировал, до более личных вещей, мелких вещиц и безделушек, которые отмечали более скрытую жизнь этого человека. Но что поразило Алию больше всего, так это находка, украшенного драгоценными камнями гребня, который некогда принадлежал ее матери. Тот лежал у постели ее отца, словно все еще ожидая ее возвращения. Это была та сердечная близость, который ее отец редко с кем-то делился. Осознание того, что с ним сотворили, терзало ей сердце. Его запах тоже наполнял пространство, как будто даже в отсутствие императора величие его всеми силами пыталось напомнить о себе. Стоя у перил, Алия глубоко дышала, пытаясь собраться с мыслями перед возвращением в кровавую башню, откуда издалека должна была вестись война. «Но как ты, сестра?» – спросил Рами. Ее брат сопроводил ее сюда, такой же ее паладин, как и воины в серебре за дверью. «Что же мы наделали?» – прошептала она. Алия терпеть не могла проявлять слабость. Всю свою жизнь она ожесточала себя, роза, которую никому не под силу помять. Только с Тазаром она позволяла проявиться своей мягкости, но даже с ним в ней оставалась какая-то твердая сердцевина, которую она надежно прятала. Рами подошел к ней и заключил в объятия. А Алия обняла его в ответ, нуждаясь в том брате, который был ближе всего ее сердцу. Она безвольно обмякла, позволяя его рукам вновь собрать ее воедино, поскольку самой ей это было сейчас не под силу. Пару раз всхлипнула, но больше ничего себе не позволила. Наконец Алия высвободилась и повернулась обратно к перилам, вдалеке на север катился огненный шторм. Сотни горелок сверкали в небе, отмечая прохождение имперской армады. «Как же мы это переживем?» – прошептала она, глядя им вслед. Али имела в виду не только грядущую битву. Рами взял ее за руку и ответил. «Вместе, сестра!» С этим обещанием он сжал ее пальцы. «Вместе!» Не отрывая от глаза дальноскоп, Микейн стоял на носу Гиперии, когда могучий корабль величаво выплывал на просторы дымного дыхания. Позади него пылали пожары, знаменуя окончание короткой стычки со скудными клашинскими силами. Как и ожидалось, уничтожив до основания острова Щита, клашинцы наслаждались победой. Они не укрепили побережье после того, как соколиное крыло вернулось на свой насест в Кисалимре. Это было еще одним доказательством того, что его отец и члены Королевского Совета, включая Редака, пришли к правильному заключению. Принц Джубайр слаб на него сильно влияют окружающие, он скорее слушает, чем руководит, и мечется туда-сюда вслед за советниками, пока они там бесконечно дебатируют, пререкаются и откладывают. В этот момент у Клаша не было истинного лидера. Когда железный кулак Макара ослабило безумие, империя осталась без руля. Микейн улыбнулся грядущему разорению. Когда Гипери вышел из пелены дыхания, вдали показалась ярко-зеленая береговая линия Клаша, поднимающаяся из глубых вод и отмечающая северную окраину Тайтинской чещебы. Далеко на западе огромный столб дыма омрачал берега, отмечая место, где он сбросил котел Гадиса на вершину караула Экао. Лес там все еще продолжал гореть. «В отличие от принца Джубайра, я не колеблюсь». Микейн перевел дальноскоп на три линейных корабля впереди, которые сопровождали Гиперий к побережью. Среди них было и «Крылатое возмездие», корабль, которым принц некогда командовал, и где дерево палубы все еще было пропитано кровью принца Пактона. В трюме его покоился новый котел взамен того, который он сбросил. Микейн не испытывал никакой привязанности к своему бывшему кораблю, С его нынешнего места возмездие казалось таким маленьким. Это была неподходящая сцена для принца, который намеревался сверкать ярче всех, чей свет пронесся бы сквозь столетия вперед, положив начало династии сияющих королей солнц, начиная с его сына, который последует за Микейном на трон. Принц опустил свой дальноскоп и повернулся, чтобы оценить простор Гиперии. Такая сцена куда лучше подходила для того, чтобы заложить эту будущую династию. «И что за сцена еще предстоит?» Размышляя о грядущих столетиях, Микейн заметил на противоположной стороне носовой палубы флагмана явно взволнованного Редака. Верховный военачальник подошел к поручням и исчез в сиянии величественной фигуры, украшавшей нос корабля. Солнечный свет ослепительно отражался от железной скульптуры, вставшего на дыбы жеребца. Крылья его вздымились по сторонам от носа корабля. Зрелище это было захватывающее и вдохновляющее». Король Торрент назвал флагманский корабль в память о матери Микейна, все еще трепетно относясь к бывшей королеве. Мать Микейна происходила из знатной семьи Дома в которой и дал начало названию великого корабля. Даже фигура крылатого жеребца на носу представляла собой символ этого древнего рода. Микейн любил свою мать, но считал такую преданность чрезмерной сентиментальностью, слабостью которой всегда отличался его отец. Наконец, Редок вновь возник из ослепительного сияния, направляясь прямо к Микейну и Торину. Что-то явно пошло не так. Микейн прищурился, прикидывая, должно ли это его озаботить, или же это то, чем можно воспользоваться. Подойдя к ним, Редок почтительно кивнул Торину, а затем обратился к Микейну. «На горизонте только что показалась большая вереница клашинских кораблей!» Тот напрягся. «Что?» Редок махнул на дальноскоп в руке у принца. «Сам посмотри!» Вернувшись к поручню, Микейн поднес трубу к глазу и опять сосредоточился на зеленых зарослях тайтинской чещебы, которые по мере приближения к побережью становились все шире и выше. Потом перевел взгляд к небу. На горизонте полыхала длинная линия огней. Как это понимать? спросил Микейн. А так, что мы недооценили компетентность и выдержку принца Джубайра, или император Макар пришел в себя. В любом случае, кто-то сумел подавить разногласия с поразительной быстротой сплотить клашинские силы и выслать нам навстречу большое количество военных кораблей и охотничьих челнов. Другие наверняка уже перекрывают подходы к Кисалимри. Микин просто-таки смаковал разочарованную ярость в голосе Редека. «Любая неудача будет возложена на плечи верховного военачальника». Стоявший позади Миккейна Турин обратился к Редуку. «Каков наш дальнейший курс?» «Идем как шли, мы можем потерять один корабль, может и два, но все равно прорвемся сквозь них, доберемся таки до с Алимри и разнесем его в пух и прах нашим молотом». Микин не мог не проникнуть с уважением к решительности и отваге Верховного Военачальника, хотя независимо от исхода, за исключением его собственной смерти, Микин все равно победит. Либо он вернется во славе и разделит триумф, либо возложит вину за любую неудачу на плечи Редека. Любой исход его полностью устраивал. Более того, Микейн не собирался возвращаться без своей личной победы. Опустив дальноскоп, он перевел взгляд на одинокую фигуру в черном, на другом конце палубы, похожую на темного воробья из сказки, ждущего ворону. Фигура заметила внимание Микейна и коротко кивнула, сигнализируя, что почтовая ворона и вправду прибыла, причем с добрыми вестями. Отвернувшись от нее, принц обвел взглядом просторную палубу Гиперия. Да, это будет идеальная сцена. Скрытый под балахоном Биарга пратик непременно следовал за своим объектом. Одетый в белый плащ, Дрэшери двигался по императорским садам дворца. Это был уже пятый ученый, которого он выследил с момента прибытия в Кисалимри. Несколько своих целей практик потерял из-за чрезмерной осторожности, другие привели его во всякие безобидные места. «Кто-то из них обязательно приведет меня к Зенгу Реперину». Глава Дрэшери оставался неизвестной переменной в их планах в Вечном Городе. На собрании в Экс-Оре Зенк не присутствовал, хотя тоже входил в состав имперского совета. В течение дня пратик осторожно наводил справки, но без особого результата. Вскоре после сожжения кодекса безны Зенк бесследно исчез. Многие полагали, что он бежал из страха, опасаясь, что в конце концов переменчивый гнев императора обернется в его сторону. Но теперь, когда на горизонте появилась новая императрица, Зенг должен был понимать, что его положение стало еще более шатким. Пратик боялся того, что это могло бы предвещать, поэтому и отправился на охоту по дворцу и всем обычным местам обитания Драшри. Лира наметила на карте множество известных ей входов, как в сам кодекс, так и в более обширное логово подземных покоев Драшри. Поиски вслепую в этом лабиринте заняли бы годы, а Зенга, возможно, там вообще не было. Тем не менее, на вероятность того, что он бежал из города, вряд ли стоило рассчитывать. «Ты где-то здесь». Пратик, наконец, прекратил свои расспросы, заметив, что время от времени один другой драшери высовывают нос из-под земли. Если б Зенгу захотелось побольше разузнать о том, что происходит во дворце, он послал бы только того, кому доверял. Кого-то из своих, кого-то из своей внутренней клики. Зная это, Пратик и начал свою охоту, втихаря таскаясь за всеми, кто попадался ему на глаза. Но с наступлением ночи ему, вероятно, предстояло отказаться от поисков. На севере вот-вот должна была разыграться битва, которая, скорее всего, докатится до стенки Салимри. К тому времени пратику нужно будет вернуться в кровавую башню. Готовясь к худшему, все входы в огромной цитадели наверняка запрут, особенно в военную башню. Он не осмеливался рисковать тем, что не сможет туда войти. Когда прозвенел последний ночной колокол, пратик незаметно следовал за бледной фигурой Дрешри, укрываясь в густых тенях, отбрасываемых высокими стенами сада. Его объект шагал с непринужденной целеустремленностью, сопровождаемый парой слуг в биарга, которые несли книги и какие-то коробки. Этот драшри вроде абсолютно ничем не отличался от четырех других, за которыми до этого следил пратик, и наверняка возвращался в свои подземные покои после того, как собрал книги для чтения, которых внизу теперь определенно не хватало. Пратик был уже готов отказаться от своих тщетных поисков, но тут один из слуг споткнулся о расшатанный булыжник и, согнувшись пополам, едва не рухнул на землю, удержав себе от падения рукой. Головной убор слуги от сотрясения перекосился, но его быстро выдрузили на место. Совершенно потрясенный пратик тоже сбился с шага, но взял себя в руки, прежде чем кто-то успел это заметить. Впереди, в этот момент замешательства, из-под головного убора показалось единственное ухо слуги. Острый кончик его был безошибочно узнаваем. Винин. Пратик представил себе изуродованных певцов с перебитыми носами и зашитыми глазами. Несмотря на слепоту, винины владели способностью разбрасывать обуздывающий напев по сторонам, что позволяло им ориентироваться в пространстве. Но разболтавшийся камень был пропущен и вовремя подвернулся существу под ноги. Пратик последовал за ним через сад, продолжая изображать слугу. «Я тут такой не единственный». Он посмотрел на второго прислужника, следующего за Дрэшри в белом плаще, и тут вдруг понял, кто наверняка скрывается под вторым одеянием Биарга. Эта фигура двигалась куда более уверенно. Это не был еще один винин. Зенк. Предводитель Дрэшри явно извлек урок из предыдущего нападения на соратников пратика, предпочитая спрятаться у всех на виду. Такой курс имел смысл. Зенк не стал бы доверять чужим глазам, чтобы изучить обстановку во дворце и оценить ситуацию. Он доверился бы только самому себе. Но куда же ты сейчас направляешься?» Несмотря на то, что время уже поджимало, пратик продолжал преследование, двигаясь по тенистым садам параллельно своей цели. Наконец, строится оказалась у руин главного входа в кодекс. Снизу еще просачивались струйки дыма, поднимаясь сквозь обрушившиеся стены и груду камней, на месте которых и некогда располагался вход в водяной подъемник библиотеки. Все трое встретились там с закутанной в плащ фигурой, прятавшейся в задымлённых развалинах. Зенг подвинулся вперед, отбросив свою роль подчиненного, и обменялся несколькими словами с человеком в плаще. Тот кивнул и стиснул Зенгу предплечье, словно благодаря за что-то. Зенг скользнул назад. И в этот момент еще больше фигур в мантиях и капюшонах выбрались из-под обломков, собираясь рядом с Зенгом. Бледные лица светились в темноте, словно какие-то жутковатые фонари оставшиеся винины. Еще одна фигура в плаще отступила в сторону и поднесла к губам что-то блестящее. Свисток выдал три резкие ноты. Прежде чем затихла последняя, ее подхватил другой свисток, потом рожок, затем еще рожки. Из арочных проемов на дальней стороне сада вырвались фигуры в доспехах, несущиеся со всех ног. Паладины, стоявшие у дверей дворца, упали вперед с перерезанными глотками. Их места тут же заняли новые паладины или, по крайней мере, люди в точно таких же доспехах. Пратик отступил с дороги, опустившись на колени в пассивном подчинении. Проносящиеся мимо него сапоги крушили гравий, мечи выскальзывали из ножен. Он держал голову опущенной, пока эта волна не пронеслась мимо и не хлынула во дворец. Подняв голову, пратик увидел, как по небу проносятся изрыгающие пламя горелки. Снявшись со своих мест над дворцовыми стенами, летучие корабли направились внутрь цитадели, все вроде нацелившись на кровавую башню. Вспышка серебра вновь привлекла его взгляд к саду. Балахон был отброшен в сторону, открывая блестящие доспехи под ним. Пратик легко узнал это лицо, осанку, царственные манеры. Кое-кто явно остался недоволен результатами встречи в экс избрав иной путь защиты Империи после ослабления Макара. Вытащив свой меч, принц Мариша направился к дворцу. Фрель расхаживал по краю багряной ванны. Тихон стоял на коленях рядом с императором, который продолжал отмокать в воде. Тихон нежно гладил Макара по плечам, хотя алхимик так и не понял, для того ли, чтобы утешить страдающего человека, или же чтобы укрепить свою власть над императором. Фрель посмотрел в сторону двери. Настоятельница Шайер предложила проводить по четыре погружения в день. Сестра Лассан, сиделка, отведенная императору, должна была вот-вот вернуться, чтобы забрать Макара и вернуть того в его садовый павильон. «Что думаешь об усилиях Алии на данный момент?» – спросил Фрель. «Этого достаточно, чтобы остановить нападение королевства?» Тихон продолжил свой массаж. «Ты спрашиваешь меня как стратега или как оракула? Разве в тебе нет немного и того и другого?» «Возможно, но во времена столь непредсказуемого и хаотичного конфликта я не являюсь ни тем, ни другим. Даже я не могу отследить столько переменных, тенденций и потенциальных исходов. Я могу предсказать столкновение, но не то, куда упадут обломки. Вот где мы сейчас находимся, в хаотичном потоке вероятностей». Фрель нахмурился, услышав такой ответ. Тихо встал и повернулся к двери. «И боюсь, вот тебе один из примеров». Отвлекшись, Фрель пропустил приглушенный гул голосов, но по мере того, как они все больше накалялись, даже он не мог этого не заметить. Золотая дверь резко распахнулась, и внутрь ворвались две фигуры в темных плащах. Они появились так быстро, что Фрель попятился и чуть не упал в ванну. Вслед за незваными гостями в павильон купальни вбежали два паладина, стоявшие снаружи. Фрейлю потребовался еще один вдох, чтобы опознать двух рисиек, касту и сёкол. Обе женщины резко остановились, проехавшись на ногах. Два паладина двинулись было к ним, но Тихон остановил их поднятой рукой и властным голосом. «Не бойтесь, паладины, все под контролем. Эти двое нам известны и не представляют собой никакой опасности. Их прибытие происходит так, как и было предсказано». Паладины нерешительно остановились, явно сбитые с толку, но пробормотали извинения, уважая способности провиться. Пара отступила к двери, по настоянию Тихона закрыв ее за собой. «Что стряслось?» — спросил Фрель, заметив едва сдерживаемую панику ресиек. «Принц Канте пропал!» — почти выкрикнул Секол. «Похищен!» Фрель, запинаясь, задал все свои вопросы сразу. «Когда? Почему? Кто?» Каста шагнула вперед и раскрыла ладонь, демонстрируя единственную черную колючку с пучком темных перьев. «Мы нашли это плавающим в его ванне, после того, как одна из наших сестер мельком заметила тени там, где их не должно было быть». Фрель подозрительно прищурился. «Это похоже на стрелу для ваших трубок? На него напала одна из ваших сестер?» И и Каста были явно ошеломлены этим предположением. «Тогда кто?» — нажал на них Фрель. Каста отбросила колючку с перьями в сторону. «По выделке такие шипы отличаются от наших, но тоже хорошо известны. Это дело рук братства Азгии». Фрелю было знакомо и название этого братства, и его связь с архипелагом Рис. Братство было темным зеркалом рисийского сестринства, их группа откололась давным-давно, еще до того, как на архипелаге установился матриархат. Хотя раскол был вызван не столько гендерным вопросом, сколько жизненной философией. Оба сообщества продавали свои таланты, но рисики усмиряли свой выбор обдуманностью и чувством справедливости. Братьев же в этом плане абсолютно ничего не сдерживало. Движимые исключительно корыстными интересами, брутальные и жестокие, они вызывали такой же страх и были столь же эффективны, как и две женщины, стоящие сейчас перед ним. «Видно, кто-то заплатил им, чтобы они похитили Канте», произнес Фрель. «Только вот кто?» Тихо нахмурился, явно разочарованный. «Думаю, ты вполне можешь и сам догадаться», он печально покачал головой. Каким бы предсказуемым он ни был, я думал, что у нас больше времени. Тем не менее, этого нельзя допустить. Это ознаменует конец всему. «Тогда что же нам следует сделать?» — спросила Каста. «Я выбрал Эксор не только из-за роскошных купалин». Тихон повернулся к Секол. «К настоящему моменту ты доказала, что искусно владеешь как крылаткой, так и стрелокрылом. Как бы ты отнеслась к более серьезному вызову, тому, что сопряжен со значительным риском?» Глаза сёкол лишь блеснули, отражая кроваво-красные воды. Тогда мы должны поспешить. Вот-вот произойдет столкновение, а я и понятия не имею, чем это закончится, или какие обломки оно после себя оставит.